Полный запрет на курение в системе лондонского метрополитена – классический пример дилеммы курильщика. Курильщик может сказать себе, «Хорошо, если я не смогу курить в вагоне метро, я предпочту другой вид транспорта, что ни к чему хорошему не приведет, разве что уменьшает доход лондонского метрополитена». Он может сказать иначе, «Отлично, это поможет мне сократить количество выкуриваемых сигарет». В результате такого решения, вместо того, чтобы выкурить одно-две сигареты в вагоне метро, ни от одной из которых он не получил бы никакого удовольствия, он воздерживается от курения в течение часа. Во время этого вынужденного периода воздержания, однако он не только будет испытывать душевные страдания и ожидать свои награды, но и тело его будет томиться от желания никотина. О, какой же драгоценной станет сигарета, когда В конце концов, ему разрешат закурить. Периоды вынужденного воздержания не приводят к сокращению поступления никотина, поскольку курильщик не отказывает себе в желании выкурить больше сигарет, когда ему наконец-то разрешат курить. Все это приводит лишь к укоренению в его уме ценности сигареты и зависимости от никотина. Я думаю, что самая коварная сторона периодов вынужденного воздержания – заключается в их воздействии на беременных женщин. Мы позволяем несчастным девушкам жить под натиском массированной рекламы, что приводит их к зависимости от никотина. Затем, возможно, в самый напряженный период их жизни, когда их заблудившийся разум твердит, что они как никогда нуждаются в сигаретах, врачи шантажируют их, чтобы они бросили курить из-за вреда, которое оказывает курение на ребенка. Многие не могут бросить и вынуждены без их собственной вины страдать от комплекса вины всю оставшуюся жизнь. Некоторым из них удается бросить курить, и они ужасно рады, думая, отлично, я сделаю это ради ребенка, а через девять месяцев желание курить пройдет. Затем приходит боль и страх родов, за которыми следует самый высокий взлет в нашей жизни. Боль и страх прошли, Родился прекрасный новый человечек, и тут старые пусковые механизмы вновь начинают действовать. Часть промывания мозгов все еще сохранилась, и прежде чем пуповина будет отрезана, девушка вновь засовывает в рот сигарету. Восторг ситуации блокирует ужасный вкус сигареты. У нее нет ни малейшего намерения вновь впадать в зависимость от никотина. Всего лишь одна сигаретка. Слишком поздно. Она уже пристрастилась, никотин вновь попал в ее организм, просыпается старая тяга, и даже если она не сразу впадает в зависимость от курения, послеродовая депрессия, возможно, все равно достанет ее. Странно, что хотя наркоманы, пристрастившиеся к героину по закону, являются преступниками, отношение общества к ним достаточно гуманно. Что мы можем сделать, чтобы помочь бедным людям? Хорошо бы научиться относиться также и к бедным курильщикам. Они курят не потому, что хотят курить, а потому, что считают себя вынужденными и, в отличие от пристрастившихся героину, в течение многих лет страдает от умственных и физических пыток. Мы всегда говорим, что быстрая смерть лучше медленной, поэтому не завидуйте бедному курильщику. Он заслуживает вашего сострадания.